Глава тридцать седьмая. «Кто все эти люди?» — тихо спросила Ника у Полины, по пути к огромному костру, в самом центре сектантского поселка, вокруг которого под барабанную дробь выплясывали люди в серых балахонах и звериных масках, кружая и вращаясь с нарастающей скоростью в ритме вспышек пламени. «Козлы и бараны!» — с презрением ответила ей подруга. «Те еще твари, поверь». но сами они называют себя адептами и послушниками. «А мы кто, овцы на заклане?» У Ники дрогнул голос. Она сильно нервничала и без конца подтягивала съезжающую с плечи длинную холстину, которую пришлось надеть. «Нельзя выделяться», — пояснила ее бывшая служанка. «Сейчас точно нет», — успокоила ее Полина. «Хотели бы убить, уже зарезали бы. И в тех чашах была бы наша кровь». «Там кровь? Человеческая?» Внутри Ники всё похолодело, когда она разглядела в руках у некоторых послушников большие серебряные кубки. «Да они больные на всю голову!» «Верно», — лаконично подтвердила Полина. «О, и гуру здесь! Надо же, все тринадцать!» Удивилась она, заметив неподвижно застывшие фигуры в черных накидках. «Значит, происходит что-то очень серьезное. нахмурилась девушка. Рваные, и дёрганные движения танцоров наводили мысли об их одержимости. И Вероника поймала себя на том, что без конца проводит рукой по правому боку, пытаясь нащупать там кобуру. «Похоже на эпилептиков», — отметила она, наблюдая, как один из танцоров рухнул на землю, словно в припадке. задергался в судорогах, потом снова вскочил и возобновил танец под неистовые вопли других послушников. «Они же не думают, что мы тоже будем так прыгать. Или пить кровь. С содроганием уточнила она. От одной мысли об этом девушку затошнило. «Нет, им надо, чтобы мы просто стояли рядом». Тяжело вздохнула Полина. С омерзением, передернув плечами, она нервно поправила капюшон серого балахона. «Такие тучи!» Посмотрела вдруг на небо Вероника. Низкие черные облака без единого просвета не предвещали ничего хорошего. Казалось, что день сгущался в зловещий сумрак. Чем ближе они подходили к костру, тем тяжелее давался девушке каждый шаг. Ноги будто бы налились свинцом. В глазах все поплыло. Добавок правую руку выше запястья жгло, как калёным железом. Вскоре Ника уже с трудом различала фигуры танцоров. Они то сливались в единое целое, то распадались. Серые, похожие на чудовищ силуэты, превращались в пылающие фигуры не то людей, не то зверей, когда их тела высвечивались в пламени. На фоне всего этого безумия резко выделялась неподвижная фигура полуобнаженного мужчины. Он стоял, словно скульптура с тщательно прорисованными мускулами, в джинсах и с голым торсом. Красивый, притягательный, опасный. «Вячеслав!» — Обреченно выдохнула Вероника. От него так и веяло силой, темной энергией, способной припечатать к земле все живое. «Почему так долго?» Развернулся он к ним с грацией хищника. Пудрили носики и выбирали наряды. Бесстрашно посмотрела на него Вероника. Отличный выбор. Усмехнулся он, скользнув взглядом по ее балахону. Идите сюда, красотки. Быстрым движением он привлек девушек к себе. В итоге Ника оказалась прижата к его правому боку, а Полина к левому. Что тут происходит? Чекание слова повторил Михаил фразу Марии, как только подошел к своей команде и потрясенно уставился на то, что осталось от их общего дома. «Враг ликвидирован, здание тоже», — бодро отчитался светлый ангел и добавил. «Рад, что вы выжили, мои дорогие коллеги». Обернулся он к Тору, Дэну и Саймону. «Ты хотел сказать коллеги?» — уточнил Михаил. «И это тоже», — хитро прищурился ангел. «Оплату за услуги я беру натурой, но в вашем случае ограничимся мороженками», — бесцеремонно заявил Хантиил. «Натурой?» — не смогла удержаться от вопроса Мария. «Ну да», — подтвердил тот. «Натуральными продуктами. Яблочками, морковками, огурчиками. Можно и бананами, но я не думаю, что вы настолько богаты». «А ты о чем подумала, женщина?» — внимательно посмотрел он на нее. «Да, мне вот тоже интересно», — подколол ее Михаил с напускной суровостью. Но его сияющие голубые глаза светились любовью. «Исключительно про морковки», — невозмутимо парировала она и с огромной теплотой посмотрела на крылатое существо. «Я очень рада, что ты снова с нами». «Я тоже», — кивнул Михаил, пожав растерявшемуся ангелу руку. «Доложите потерях», — развернулся он к Дэну и Саймону. Роман Алексеевич погиб. Глухо отчитался Даниил. Надо достать его тело из-под обломков. «Прими наше соболезнование, Дэн». Михаил сочувственно похлопал его по плечу. «Мне жаль, Даня». Обняла его одной рукой Мария, другой, продолжая прижимать к себе кота. На ее глазах выступили слезы. Нам всем будет очень его не хватать. «А где все остальные? В бункере?» уточнил у Саймона Михаил. «Да, они в порядке, я это чувствую», — уверенно кивнул тот. Бледный и пошатывающийся, он был словно выжатый лимон. Харми побежал их проведать. Редфорд слинял в неизвестном направлении. Хантер потерял память, о плюшевый десант бродит где-то неподалеку, сокрушаясь о потере жилья. «А где Ника? Что с ней?» Смахнув слезы с лица, беспокойно спросила Мария у Алекса. «Пока не знаю, но скоро выясню», — решительно заявил ее приемный сын и выжидательно уставился на Михаила, чтобы тот позволил ему удалиться. Получив молчаливое разрешение в виде кивка головы, Алекс развернулся и быстро пошел прочь. Но уже через пару шагов в его спину врезалась огромная шаровая молния и сбила с ног. «Хантер!» В воскликнули шокированные люди, не ожидавшие такой вероломной атаки от безмятежного ангела. «Я устал повторять. Хантиил!» — недовольно проворчал их коллега, швыряя в корчившегося на земле Алекса ещё один огненный шар.